первых же слов консуэла поняла, что это было послание от дорогого ее сердцу незнакомца. В записке было всего несколько фраз. В надежде, что радость приносить пользу заглушит волнение моей страсти, мне поручили выполнить одно доброе дело.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 Консуэла страстно хотелось ответить, и надо сознаться, что боязнь рассердить невидимых, нежелание нарушить свое слово, не так уж сильно удерживали ее. Но мысль о том, что записка может быть обнаружена и явится причиной нового изгнания рыцаря, придала ей мужество. Она отпустила Малиновку, не отправив с ней никакого ответа, но пролила немало слез, воображая, с какой горечью и разочарованием встретит возлюбленный эту жестокость. Она сделала попытку продолжать свои занятия, но ни чтение книг, ни пение не могли утишить беспокойство, бушевавшее в ее душе